Глава 15. Алексей, а можно я буду тебя папой называть? Доверчиво спрашивает у меня Владик. У меня в душе что-то переворачивается от этого шепота, от его ясных глазенок. Горло перехватывает, сжимаю зубы крепко, в бессилии кулаки сжимаются. Я киваю и крепко обнимаю малыша. Конечно, сынок! Черт бы побрал Катьку! И мать мою, как они могли так со мной? Решили все сами. Одна напугала, другая испугалась. А я, как дурак, остался без любимой и без сына на долгие пять лет. Вспоминается разговор с матерью. Я был так зол, что говорил все, что чувствовал. Не заботясь о ее чувствах. Но я все для тебя делала. Я тебя спасала от этой маргиналки. Ты был бы несчастлив. Заламывала она руки. «А ты спросила. А я что, не человек? Я любил ее!» В бешенстве выкрикивал я. «Я хотела только хорошего!» В итоге мы разругались. Не знаю, смогу ли когда-нибудь с ней общаться после такого. Она ведь даже вины своей не признает. Считает, если она мать, то можно поступать как хочешь. И Катя недалеко ушла. Она тоже хотела спасти сына. Спасательницы, блин. Приходит очередной смс от Ангелины. Я совсем забил на нее в последнее время. Она уже в истерику впадает, хотя я объяснил, что занимаюсь сыном. Видно, что ей это не нравится. Мордочку корчит, но молчит пока. Тычет мне своей беременностью. Капризы без конца. Я уже твердо решил, что жениться не буду на ней. Надо бы объясниться при встрече, сказать, что ребёнка не брошу, помогать буду. Но не жить вместе. Да, признаю, она мне нравилась. И, может быть, я и женился бы, но сейчас, когда Катя вернулась в мою жизнь, не могу. Ведь люблю Катьку, заразу, до сих пор. Несмотря на то, как поступила со мной, стоило ей только прийти, только заикнуться, что ей угрожают. Стеной бы встал, разругался бы со всей семьей, не дал бы в обиду. Ангелина не выдержала. Звонит. — Зайчик, ну где ты? Я жду, жду. — пищит в трубку, сюсюкает. — Я же сказал, я в больнице. Сегодня не жди. — говорю спокойно. — Ах, вот как! Значит, с сыном этой... ты... Целыми днями нянчишься, пока она по мужикам бегает, а с нашим ребенком не хочешь. Истерит она. Это мой сын. Жестко говорю я. Наш ребенок еще не родился, чтобы с ним нянчиться. Но он есть. У меня в животе. И он хочет дыню. Слышишь? Прямо сейчас. Я закрываю глаза и считаю до пяти. Выдыхаю. Закажи доставку. Все. Я занят. Кладу трубку. Сразу же следует серия звонков и голосовых. Не отвечаю и не читаю. Не до нее сейчас. Чувствую себя мразью последней. Сделал девчонке ребенка и сливаю. Хотя я не хотел и предохранялся, но что случилось, то случилось. Так бывает. Сейчас мне важнее всего здоровья Владика и Катя. Не думал раньше, что можно любить. И ненавидеть одновременно, а вот гляди ты, смотрю на нее, убить готов. Затем воскресить и никуда больше от себя не отпускать. Как засела в сердце занозы шесть лет назад, так не вытащить. Разрываюсь теперь на части и простить не могу, и отпустить тоже. Нужны они мне с Владом, как воздух нужны. Пап, а ты маму любишь? Сын словно читает мои мысли. Почему ты спрашиваешь? «Ну, папы же должны мам любить», — говорит мой мудрый малыш. «Тогда и дети довольны. Плохо без папы. И без мамы тоже». «Люблю, сынок. Не могу я врать ребенку, да и незачем». «А почему ты не с нами живешь?» — снова спрашивает малыш. «Так получилось. Но теперь я всегда с вами буду». «Говорю я и верю в это. Они моя семья». Я теперь их не отпущу ни за что. — Ура! Владик крепко меня обнимает. — Я так долго тебя ждал, пап. И мама ждала. Я знаю.